КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ Про сессой нотью на хлебозавод номер 7 проникли двое неизвестных. Их здесь встретили хлебом солью. Хлебом прямо из пяти, солью прямо из двустволки стороза деда Антипотя. Оу, запилявых! На пилявых, на пилявых, на пилявых! На уроке. Эээ, паскин? Пескин, Пескин, Пескин! Пескин. Да. Что импортирует в нашу страну Индия? Индия? Да, Индия. Что импорти... импортирует в нашу страну? <тумно> Не знаю. нет ну ты подумай, подумай. Вот вспомни, что вы всей семьей пьете по утрам. Неужели рассол? Почему мы три раза подряд залезли в один и тот же магазин? Первый раз я залез, чтобы взять свои издание платье. Mm -hmm. А потом залезал два раза, чтобы поменять. Забилеваю! Лен, как у тебя с деньгами, а? а? А что такое? Да я бы хотел занять немного. А, ну с деньгами понимаешь какая штука? Какая штука? Да, вот, давай я тебе на пальцах объясню. А, ну давай. Вот, средний видис. <трыл rate> Вы у меня все время девчонкой называете? Кто меня сейчас назвал девчонкой? Чакай дан косметичкой.